Глава двадцать шестая. Начальственный и не только шок. Марина сто раз успела порадоваться, что у них с Иваном свадьбы как таковой нет. Ну, в смысле есть, но в формате дружеской встречи-знакомства новых родственных кругов. Радовалась, потому что на подготовку к какому-то более глобальному празднику у них с Иваном не оставалось бы ни времени, ни сил. Иван с ее родителями старались как можно больше разгрузить ее, Брали на себя все вопросы по приезду и размещению гостей, по закупке продуктов. Иначе даже это, в сущности небольшое для свадьбы застолье, не состоялось бы. Мало того, что на нее накатывали девятые валы работы, которую непременно нужно было доделать, мало того, что ее как средневековую крепость осаждали коллеги, жаждущие получить как можно больше информации по клиентам, которых вела Марина, так еще и начальство чуть не ежедневно вызывало ее к себе и портило нервы. По крайней мере, пыталась это делать. Марина, взывало руководство. Марина, а помнишь, ты же не найдешь такую же высокооплачиваемую работу в компании подобной нашей. Давай мы еще раз обсудим. Вот уж не зачем. Весело отмахивалась Марина, которая приспособилась использовать это время вспользовать для себя, делая передышку. Заявление лежит, время идет, что просто так обсуждать? Мариночка, зачем торопиться? Ты обиделась на то, что я тебя хотел послать в командировку? Ну вот так бы и сказала, не поеду. «Я сказала. Нет бы по понастойчивее сказала, я бы сразу осознал. Мы же с тобой просто не поняли друг друга». «Ну что вы, я-то все поняла». Марина безмятежно улыбалась в направлении массивного дизайнерского творения, свисающего с потолка директорского кабинета и притворяющегося люстрой. «Мне можно уже ничего не объяснять. И да, за мое дальнейшее трудоустройство можете так сильно не переживать. Я уже ангажирована». «Как? Только в этот момент начальство, кажется, и осознало, что вопрос серьезнее, чем представлялось поначалу. «А кто? Кто тебя переманил?» «Меня не переманили. Сначала я приняла решение об увольнении, а уже потом о новой работе. А кто — это уже не ваш вопрос. Вы лучше решите, кому я оставшихся клиентов передаю». «Решите. Ну, легко сказать. А как сделать-то, если выяснилось, что вредина Марина волокла на себе дичайшее количество этих самых клиентов?» «Назло мне она их, что ли, нахапала столько!» Шипело начальство, смутно припоминая, что он сам скидывал на ведущего специалиста всех самых сложных, самых скандальных и самых трудно расположенных клиентов. Просто потому, что Марина умела работать как безошибочный волк-трудоголик, находить общий язык даже с самыми вредными клиенток-крокодилами и без капризов отправляться, куда пошлют по первому требованию. «Это она специально. Она меня приучила к тому, что у нее всегда все отлично. Расслабила». Логика в подобных заявлениях отсутствовала напрочь. Да и какая уж тут логика, когда мало того, что коллектив бунтует, не желая резкого увеличения нагрузки, мало того, что клиенты, лишаясь потрясающего аудитора, начинают как-то активно нервничать, так еще и директора что-то встревожились. «Вас уже пора эвакуировать?» Бесстрастный голос Хантерова в динамике смартфона заставил Марину улыбнуться. «Мне бы хотелось получить целого специалиста, а не разорванного на 30 маленьких частей». «Нет, спасибо, я справляюсь». Марина отлично понимала, что осведомленность Хантерова не случайна. Кто-то в компании снабжает его информацией. Она даже посочувствовала руководству, но не очень активно. Хантеров велел, если что, непременно обращаться. Марина согласилась, уверенно решив, что вот уж что-что, а тут она сама справится, еще чего не хватало. Правда, к наступлению дня Х Марина посомневалась в правильности собственного решения. Атаки шли непрерывные. «Марин, может, останешься? Начальство даже отпуск отложило с отчаяния». Заглянула в почти уже не Маринин кабинет очередная сотрудница. «Ничего, ничего. Оно в отпуске с начала года было уже три раза. Ему даже полезно». Бодро заверила ее Марина, собирая последние документы и передавая их несчастной коллеге, страдающей надлишней работой. «Запомни, там исключительно вредный директор. Просто очень». «причем абсолютно не уважает окружающих, пока они не докажут, что их растаптывать нельзя». «И как ты ему это доказывала?» «Чуть не с ужасом уточнила коллега». «А мы поругались сходу», — лучезарно улыбалась Марина. «Есть такая категория людей, как быки. Пока промеж глаз не треснешь, не остановятся. Вот и пришлось сразу его осадить». «Погоди, а по предыдущей компании ты совсем другое говорила». «Правильно, там и люди абсолютно иного плана». Спокойные и корректные. Такие просто не поймут ни повышения тона, ни агрессии, ни раздражительности. Ну ладно, не переживай. Ты с ними быстро сама все поймешь. Визит двух директоров в сопровождении практически уже бывшего начальства Марины ситуацию не улучшил. Марина Владимировна, мы просим вас остаться. Извините, но это невозможно. Моя работа у вас подошла к концу. Я передала все данные, все контакты, информацию по ним все документы и архивы по своим клиентам. Все рассказала. Полагаю, никаких претензий ко мне быть не может». «Нет, что вы, какие претензии? Просто мы очень надеялись, что вы останетесь. Если хотите, вы можете рассчитывать на повышение?» Косой взгляд на непосредственного Марининого руководителя ясно объяснил, какое именно место прочит Марине. «Только оставайтесь». Начальство затравлено покосилось на директорат и едва не зашипело от безнадеги. Ему только что полным половником отмерили сочных эпитетов по поводу того, что он допустил такую перегрузку лучшего специалиста и в результате упустил ее. «Ты сам поедешь по всем медвежьим углам, куда она моталась в три раза чаще, чем было положено? Ты поедешь? Да отправился бы как миленький, пинком бы ускорился. Только вот толку там от тебя никакого. Ты же управленец, а не аудитор». Разорялись оба директора, как-то вдруг внезапно осознавшие — что деньги-то им приносят именно рабочие лошади, подобные Марине. Нет, они, разумеется, не сразу ушли. Оба пытались Марину уговорить, но сталкивались только с исключительно вежливым отказом. «Не придерешься, не прошибешь». «Ладно, мы поняли. В любом случае, спасибо вам за работу. И да, мы поздравляем вас со свадьбой». Наконец-то отступил один из них. «Я присоединяюсь к поздравлениям и прошу учесть, что если вы измените свое решение...» то мы будем счастливо вас принять назад на обещанную должность». Косой взгляд на уже бывшего Марининого руководителя вызвал у того желание срочно утопиться в ближайшей емкости с водой. В памяти из подходящих емкостей фигурировал только аквариум в его личном кабинете. За спиной тяжело, медленно и беззвучно закрывались массивные двери компании, которой она посвятила несколько лет своей жизни. Оставались законченные дела, люди, разные люди. Приятные, симпатичные, крайне вредные и сложные. Оставались директора, у которых все-таки хватило профессионализма расстаться красиво. Оставался ее бывший руководитель, нехорошим взглядом промеряющий громадный аквариум и пугающий своим настроением обычно флегматичных рыбок. Оставался огромный пласт ее переживаний, времени, сил, полученных знаний и использованных нестандартных решений. «Хорошо так прощаться», — думала Марина, проходя к своей машине. Когда все закончила, все передала, ничем не подвела. Пусть так. За спиной не нужны выгребные ямы. Можно случайно оступиться и скатиться туда самой. Августовский день лениво склонялся к вечеру. Жара, мучившая Москву в последнее время, уползла на юг, неохотно подбирая по дороге знойные ветры и хлипкие выгоревшие облака. Марина уходила, не оборачиваясь. Она уже попрощалась с этим местом и теперь решительно шла по новой дороге. Марина так долго ее искала, что теперь смотрела только вперед. Звонок смартфона заставил ее отвлечься от возвышенных рассуждений. «Мариш, ты как?» Иван очень хотел встретить невесту, но нипочем не успевал. Только-только довез в квартиру ее родителей какие-то чрезвычайно ценные подарки, переданные Марининой родней. «Все хорошо. Уволилась, еду домой». «Как я рад!» От души высказался Иван. «Слушай, я тут хотел спросить. Тут сидит твоя Фиона и шипит на меня, как выкипевший чайник. Это же нормально, да? Меня вот что смутило. Почему-то вся живность просто растворилась в пространстве. Даже Тёмочку не видно». «Вань, тебя только это смутило?» Марина не знала, то ли ей смеяться, то ли ужасаться. «Вань, включи громкую связь, я с ней поговорю. Только с места не двигайся, она может кинуться». «Мариш, да это же кошечка. Ну что она со мной сделает?» Иван расчудесно общался с кучей кошек, перманентно обитающих у его бабушки и тети в деревне, прекрасно ладил с кошками Елизаветы Петровны. Поэтому его поведение Фионы скорее удивило. «Родной, я за тебя в любом случае замуж выйду, но не уверена, что смогу объяснить нашим внукам, почему на свадебных фото ты весь забинтован. Ты не представляешь себе, что такое Фиона. Стой на месте, не двигайся и дай мне с ней поговорить». Иван за себя не опасался, особенно после того, как к нему на даче Марининых родителей ночью пришел Тёмочка, Долго и очень внимательно рассматривал его в полной темноте, нависнув здоровенным личиком над Иваном, а потом, видимо удовлетворившись осмотром, с глубоким вздохом шумно уронил себя у дивана, где спал Иван. «Вот так и думай, то ли я принят в семью, то ли он меня на завтрак оставил» размышлял Иван, пока не пришла из темноты чрезвычайно деловитая и весьма сердитая Танюта и не прогнала огроменного пса на кухню. Правда, после этого Тёма Ивана окончательно принял в семью. Так что Иван было расслабился и даже решил, что неотрывная слежка синеглазой упорной кошки — это просто проявление её любопытства. А что? Упитанные и практичные фарлав с Филом уже оценили удобство использования Ивана для получения еды и лежания на нём — хотя поначалу тоже подозрительно присматривались. «Наивный человек. Фиона не наблюдала, а выжидала. Я тебя все равно достану и на прочность проверю». Сверкали в темноте красным жутковатым светом ее глаза. «Да что к нему пристала? удивлялся Фуфик. «Он нормальный. Даже почти можно гавнуть, что хороший. Вон у него какая-то нюта. И малышке он нравится». «Уйди, пока цел, гусеница меховая». «Малышке нравится. Много она понимает, наша Кари. Фиона поначалу решила почесать когти о новое собачье недоразумение. Но потом, выяснив, что оно просто маленький смешной котенок, странным образом оказавшийся в собачьей шкуре, взяла над мелочью шефство, опекая ее вместе с Танютой и остальными. Как ни странно, Танюта Фиону тоже ничуть не раздражала. «Умная кошка всегда договорится с умной собакой. А вот Танютин Людь...» Просто-таки изводил. «Да как он смеет гладить по лапе мою Марину? А еще и обнимать, Шажеру!» Планировала расправу отчаянно ревнивая Фиона. Она отлично сознавала, что Марина будет против. Ну, примерно так же, когда она принесла Марине в подарок пойманную здоровенную крысу. «Ну и что? Ну и была против. Крысе-то все равно того. Крысюк пришел». Так что главное — правильно выбрать момент». Она все подгадала верно. Танюта и Каря остались у Ивана дома, родители Марины на даче, сама Марина на работе, а Иван, отпросившись пораньше, встретил и привез переданные дальней Марининой родней подарки, присланные к свадьбе. «Попался, подлый мышь!» — решила Фиона, парой тумаков, разогнав животное сообщество по углам и направившись к Ивану. И тут этот подлый и коварный человек взял и протянул в ее сторону свою плоскую говорилку, откуда донесся очень строгий голос ее драгоценной Марины. «Фиона, не смей, даже не думай Ивана слопать. Я буду против, и буду гораздо больше против, чем когда ты мне крысу приволокла». «Какой подлец!» — вздохнула опечаленная Фиона. «Такую охоту обломал!» Марина почти всю дорогу заговаривала Фионе зубы. Но в лифте связь стабильно не срабатывала, и кошковнушение поневоле прервалось. Как назло, лифт останавливался почти на каждом этаже, и она уже была готова выскочить и домчаться пешком, когда наконец-то доехала. Когда Марина влетела в квартиру, то услышала явно виноватый голос Ивана. «Ну, я понимаю, ты расстроилась. Не переживай. Ты меня в другой раз съешь. Потом как-нибудь». Давай я тебе пока сыр дам. Оно совсем неплохо временами вместо меня сыр пожевать. Честно тебе говорю». Марина прислонилась к дверному косяку и глаза прикрыла от облегчения. «Вань, я тебя люблю», — сказала она, услышав не столько шаги, сколько ощущение от приближения Ивана. «Я так тебя люблю». «И я тебя. Ну что ты так перепугалась? Мы с твоей красавицей пообщались, поговорили, уговорились, что она потом меня понадкусает». Иван, как будто так и надо, непринужденно держал на руках шокированную Фиону, на нервной почве отчаянно жующую сыр. «Я вообще-то ее даже понимаю. Явился тут какой-то и на сокровище покушается. Не дрейфь, я же ее у тебя не отнимаю. Я полезный. Мы с тобой никому из посторонних не позволим к ней подойти. Еще сырку?»